Вскоре разговор закончился. Я тотчас же отправился в замок неподалеку от Ласкина. Хозяйка оказалась дома. Обменявшись любезностями, мы стали говорить о Линдемансе. Графиня действительно отдала ему фамильные драгоценности, но она сделала это только из патриотических соображений. Он, конечно, был великий человек. Но и он имел свои слабости. Она подозревала, что Кинг Конг присвоил себе эти бриллианты и вовсе не использовал их для движения сопротивления. Почему вы так думаете, графиня? спросил я. Мне не хотелось бы говорить об этом. Он такой смелый человек и столько сделал для Бельгии. Но однажды в городе на одной девушке. Я увидела мой бриллиантовый кулон. Вы, конечно, понимаете, что это была за девушка. Кулон принадлежал моей матери. Мне было неприятно, что его носила такая женщина. Я думала, что, может быть, люди из Движения Сопротивления продали кулон для своих нужд, поэтому спросила ее, не продаст ли она мне его. Но она ответила, что кулон подарил ей Кинг-Конг, И что он грозился задушить ее, если она продаст его? Вы знаете ее фамилию? Графиня вздохнула. К сожалению, их было две: Мия Зейст и... Подождите. Да, вспомнила. Маргарита Дельден. Обе они пользуются дурной славой. К счастью, графиня не смотрела на меня, когда говорила. Иначе она заметила бы мой странный взгляд. В моей картотеке Миязеист и Маргарита Дельден значились как платные и очень ценные агенты немецкой разведки. Кончив этот разговор, я набежанный скорости помчался в Брюссель и оттуда позвонил в Антверпен в штаб разведки. Через несколько минут к телефону подошел Вильгельм. Я спросил его, знает ли он адреса Мией Зейст и Маргариты Дельден. Он знал адреса этих девушек и через минуту дал мне их. Я взял с собой двух человек из голландской разведки в Брюсселе, и мы отправились по первому адресу. Но мы опоздали. Квартира была пуста. Мией Зейст, как мы узнали позже, бежала в Вену. Мы помчались к Маргарите Дельдон. Дверь была заперта. Мы не захватили с собой ордер на обыск, но нам некогда было соблюдать тонкости этикета. Мы взломали дверь и ворвались в комнату. Маргарита Дельдон лежала на кровати. Она, видимо, была красивой женщиной, но яд сделал свое дело. Лицо Маргариты было покрыто пятнами. Мертвенно бледные губы были сложены в грустную улыбку. В тот же вечер она умерла в госпитале, не проронив ни единого слова. Итак, мы потеряли двух важных свидетелей: одна вовремя сбежала, другая покончила жизнь самоубийством, причем она до конца была верна Линдемансу. Мы нашли бриллиантовый кулон графини. но это было для нас плохим утешением. Весь следующий день и всю ночь я провел в Брюсселе, ходя по узким грязным переулкам, жалким кафе и прокуренным барам, чтобы собрать побольше сведений о Кинг-Конге. Дело Линдеманса, как я теперь про себя называл его, стало проясняться. Несколько лиц, не знавших друг друга, сообщили мне, что Линдеманс был в большом долгу, когда его младший брат попал в Абвер, в военную разведку и контрразведку фашистской Германии. Несмотря на его известность, торговцы и граждане, которым он был должен значительные суммы, требовали, чтобы он немедленно вернул деньги и даже угрожали ему. Я также узнал, что танцовщица Кабаре Вероника. была давнишней любовницей Кинг-Конга. Нацисты наверняка знали об этом, и все же они освободили ее и младшего брата Линдеманса, не причинив им никакого вреда. Такое милосердие было не в духе нацистов. Как мне стало известно, после освобождения Вероники и брата Линдеманс внезапно разбогател. Он расплатился с долгами, пустился в разгульную жизнь и стал шевырять деньгами направо и налево. Во время боев партизан с нацистами он стал вести себя еще безрассуднее. Налеты партизан становились все более дерзкими, и во время каждого из них партизаны неизменно несли большие потери. Прославленный командир еле спасался. Он грозился отомстить Иудам, которые предавали участников налета, но как ни странно, предателей так и не обнаружили.